Глава д в а д ц а т Инициация. Да не было их здесь. К воде никто не подходил. Утром следующего дня Андрей, Энку и Рету обошли озеро по кругу, но никаких следов пропавших ребят обнаружить не удалось. Степи они силки ставили, Эсу больше негде. Белый снег отражал лучи солнца, заставляя щурить глаза. с т а и птиц взлетали при их приближении, чтобы скрыться от охотников бескрайней степи. Птица р е т у поднял веревку с повисшим на ней мертвым тетеревом. Силки ставили здесь. Ушедший вперед большеносый остановился и поднял с земли еще одну веревку, правда без попавшей в ловушку добычи. Неужели подростки стали жертвой напавшего брры или другого опасного хищника? Энку нарезал круги вокруг найденных силков, пытаясь определить направление движения Ленцы и сына Иквы, пока не влез в растущий рядом к р и ю ч и й кустарник. Смотрите, здесь лежали четверо взрослых. Он показал на утоптаный н снег. А это их следы. А теперь посмотрите на мой след. Энку снял с ноги снегоступ и наступил на землю. Следы от подошвы обуви, позаимствованные Энку из могилы Кроманьонцев, и о т п е ч а т о к на снегу выглядели совершенно одинаково, с абсолютно идентичным рисунком на подошве. Обувь к р о м ь о н ц е в не скользит по снегу, на ней надрезы в виде елочки, и все-таки это темнокожие, самый худший вариант. У Андрея засосало под ложечкой, крови не видно, значит тащат пленных в свою семью. Мы не догоним их, надо возвращаться, и они уже убили их, чтобы не сбежали по дороге. Рету был прав, противник оторвался почти на день, и надежда освободить их живыми почти нет. Но ч ь ю они не смогут двигаться, и они остановятся до утра. Кроме того, им нужно нести с собой еще и двоих людей г р х ы живых или мертвых. Энку выступил за погоню. Что же, решение теперь за ним. Если не убить их, то они приведут сюда других темнокожих. Тогда нам придется бросить все, бежать всей семьей посреди зимы в другое место. Нам нужно настичь их. У нас есть снегоступы, а они застревают в снегу. Мы их догоним. Удобно все-таки зимой преследовать неприятеля. Это вам не летом бродить в степи, пытаясь по едва примятой траве угадать, куда он убежал. Даже Андрей, который объективно оценивал свои способности к чтению следов как посредственные, совершенно спокойно двигался по тропинке, которой на т о п а р е темно коже. и Луна сегодня круглая и туч нет. Будем идти, пока сможем. Энку вышел вперед, поскольку видел лучше других в темноте, а они с р е д у с л е д о м ориентируясь на его крепкую фигуру. Надо постараться ночью отыграть ту фору, к о т о р у й они дали похитителям. Андрей влетел в спину внезапно остановившегося большеносого. Они стояли на каменистом плато, лежащем у южных склонов невысоких холмов. Снег здесь сохранился небольшими пятнами только в тени больших камней, а разобрать ночью следы на промерзшей земле не смог бы даже Энку. Привал до утра. Где мы находимся, Рету? Три зуба стоят в одном переходе к югу отсюда, а река уже завернула в сторону з е м е л ь н н о ногих. Дальше лежит равнина, г р а н и ц которой я не знаю. Четыре охотника не уйдут дальше, чем на три перехода от своей семьи. Но с т о я н о к темнокожих нет так близко, иначе мы бы про них знали. А как же темнокожие, которые убивали быков у холма ушедших? Они же ушли дальше, чем на три перехода. Это была большая охота Энку. На нее собираются все охотники семей девятиглавого племени, и в этом случае они могут отойти далеко от своих стоянок, поскольку ничего не боятся, даже рр не рискнет приблизиться к ним. Надо поспать, Эсу. Ночь длинная, самая длинная этой зимой. Что ты сказал? Самая длинная? Вчера, сегодня и завтра будет длинная, а потом потихоньку день прибавляться начнет. Ты чего, вскочил, Эсу? Андрей его уже не слышал. Вот он, календарь. Можно сказать, сам пришел в руки. По словам Энку, выходило, что сегодня 22 д е к а б р я зимнее солнцестояние. Еще дней десять и можно праздновать Новый год. И пусть даже Больш Нос и может ошибиться на пару дней в ту или иную сторону, это не будет играть никакой роли. Триста шестьдесят пять дней в году останутся т р 5 с т а шестьдесят пятью днями. Ну и раз в четыре года можно будет прибавлять денек к февралю, как он привык. Зато летние месяцы станут привычным июнем, июлем и августом, и весна наступит, когда положено, 1 марта. А через несколько лет п у тем наблюдений он будет знать климатические особенности данной местности, привязанные к удобной ему шкале отсчета. Придется дополнить учебники по естествознанию новыми главами, в которых будут рассказываться о временах года и причинах их смены. Чтобы разобраться со следами на камнях, э н к у хватило и серого света, только-только забрезжившего рассвета. Они живы. Здесь прошла рука ч е л о в е к и один. Рету осмотрел вновь появившуюся за к а м н и с т ы м плато в снежной степи широкую полосу, которую оставили преследуемые, и завернули теперь в сторону гор. Куда же они идут, если бы шли дальше на восток, то могли бы выйти на какую-то неизвестную им стоянку на равнине, но по направлению на юг, куда и вел след, нет ничего, кроме как. И тут на Андрея нашло озарение. Я знаю, где их стоянка. Они расположены на месте, где жила семья Ам, до того, как их уничтожило девятиглавое племя. Ты знаешь короткий путь? Андрей отрицательно покачал головой. Если бы они изначально знали, куда направляются темнокожие, то могли бы срезать дорогу, отправившись через Тризуба и успеть перехватить их в пути. Но теперь уже поздно. Интересно, почему они решили сделать зигзаг, потеряв при этом в пути дополнительно больше половины дня? Ответа они скоро получат. Для этого не нужно было обладать навыками Энку в чтении следов. У п р и м е т н о й скалы, напоминавшей ракету с обрубленным наискосок носом, располагался лагерь. Судя по площади временной стоянки, утоптанности снега и раскиданному мусору, находилось здесь не меньше тридцати человек в течение как минимум десяти дней. Так вот, куда они шли? Их здесь, оказывается, ждали с добычей. После подхода преследуемых ими темнокожих с л э н с о м и сыном Ихвы лагерь снялся. И все они незамедлительно двинулись на юг. Их много: Эсу, три раза пальцы в рук, еще и четверо, захвативших Ленсу и сына Иквы. Мы не сможем их всех убить. Энку трезво оценивал соотношение сил и опечалился. Теперь они уныло плелись по утоптанному следу, такому широкому, словно здесь прошло стадо мамонтов. А куда торпиться? о Догонишь, потом самим придется уносить ноги. Осталось только смотреть по сторонам и надеяться на чудо. Четверо мужчин, которые захотели младших охотников г о р х ы это взрослые, а ждали их на временной стоянке темнокожие помладше. Следы не такие большие и обувь другая, попроще. Теперь, когда они уже никуда не спешат, Уэнку появилось время повнимательнее изучить следы кроманьонцев. Не знаешь, почему так? Что бы это могло быть? р а з г а д к а была где-то б л и з к о Казалось, что еще чуть-чуть и Андрей поймает тот верный образ, который сулил правильный ответ. Что-то такое похожее было в истории его мира или приключенческих книжках, которые он читал в детстве с б о р и щ е подростков из разных семей в сопровождении нескольких взрослых. Пионерлагерь, да нет, какой пионерлагерь в Каменном веке? И для чего им нужны г р е л и у с т а в а о мать голову над ребусом про обычаи и традиции кроманьонцев, решил подождать. Тем более по его расчетам они скоро должны были дойти до бывшей стоянки семьи Ам. р а з г а д к и ждут их там. Он немного ошибся. Дошли они уже в темноте. Андрей сразу же повел Энку и Рету на скалу, под которой прятался в день побега из плена. С ее вершины территория стоянки была видна как на ладони. Не похоже, что сюда кто-то переселился. Не видно ни женщин, ни детей. Скорее это временный лагерь. Процессию уже ждали. В центре стоянки, где недалеко от которой, когда-то располагалась его землянка, были разведены огромные костры. Между ними установили два столба, вокруг которых собралась толпа подростков. Обряд инициации, как он сразу не догадался. Андрей побледнел. Два столба — это для л э н с ы и сына Иквы. И, судя по всему, их будут убивать, привяжут к ним и эта стая волчат прикончит Грели во имя Грхы или другого своего божества, после чего будут считаться полноценными охотниками. Еще и мозги сожрут. Я не вижу людей Грхы. э н к о не мог понять смысла происходящего. Для чего их украли? Андрей не успел ответить, как на площадке появился самый мудрый в рыжей шапке. Ну да, кого он еще ожидал? Это сволочь везде успеет. С ним был темнокожий огромного роста в добротной одежде, украшенной бусинками, и шапки из волка. Наверняка это вождь и четверо взрослых карманьонцев, одетых попроще. Вот и похитители собственной персоной. Не успели они и глазом моргнуть, как принесли Ленсу и сына Иквы, которые повисли на веревках. Чего мы ждем? Надо напасть, Эсу, пока они живы. б о л ь ш о нос и в нетерпении сжал в руках древко своего копья. Убьем большого и старого, а дальше видно будет. Рано еще, мы не победим. Рэту наконец тоже высказал свое мнение. Андрей был с ним согласен. Погибнуть в отчаянной атаке всегда успеется. Какое долгое у них представление! Прошло несколько часов, а темнокожие все продолжали водить своих о р о в о д ы вокруг привязанных грелей. Самый мудрый не уставал доставать красную краску из оказавшегося б е з д о н н ы м мешка. и осыпать ее окружающихся в танце молодых кроманьонцев вождя волчьей шапки ч е т в е р и х наставников и связанных г р е л е й наконец по окрику вождя все они остановились. он прокричал какую-то команду. на время наступила пауза. после чего молодежь, вооружившись копьями, выстроилась напротив л э н с ы и сына Иквы. стой, они не будут убивать их сейчас! Рету с силой повалил на снег вскочившего на ноги Андрея, который потерял контроль над собой и собирался уже броситься вниз. копья без наконечников. Рыжий оказался прав. Все тридцать юных романьонцев, вымазанных с головы до ног охрой, по очереди с криком бросались к грелем, имитируя атаку, награждая тех чувствительными тычками. Однако стоявшие у столбов взрослые контролировали, чтобы не перестарались и не нанесли увечий пленным, о с о б е о е т и в ы е даже получали от них крепкие затрещины. Для чего-то эти грели им еще нужны живыми. После показа атаки копьями последовала еще одна имитация охоты, на этот раз использованием тупых стрел. Андрей поежился, представив, как больно подросткам получившим стрелой с такого расстояния, пусть даже и тупой, завершение обряда. Темнокожие еще раз танцевали свой хоровод вокруг столбов, правда, отплясывали они уже без особого энтузиазма. Они тоже устали, или берегут силы на что-то другое. После чего взрослые мужчины отвязали неандертальских юношей и унесли их куда-то вглубь стоянки, а за ними р а з б р е л и с ь и остальные участники этого спектакля. Андрей вытер под столба, который выступил, несмотря на холод. Он понимал, что они стали свидетелем только первой части инициации. Вторая должна будет последовать уже завтра. Значит, до следующего дня пленники будут еще живы. Стоит ли пытаться освободить их сейчас? Прокрас на стоянку, устроить панику, а затем бежать в суматохе? Или все же подождать удобного случая позже, утром? Энку, как всегда, выступил за нападение, и Андрей, поколебавшись, согласился с ним. Шанс на успех мизерный. Но с рассветом они могут совсем исчезнуть. Вдруг на второй день инициации пленников просто убьют без всяких затей. Мы не знаем, где они их держат и сколько людей охраняют л э н с у и сына Иквы. Мы не сможем им помочь и погибнем сами. Не ты ли Эсу всегда говорил, что не нужно из-за собственной храбрости пренебрегать интересами семьи, в интересах семьи Гархы, чтобы мы все остались живы, даже если ваши сыновья при этом умрут? Рету был категорически против немедленных действий. Это же не твои сыновья, а наши. Большенос, ы й кажется, был готов в очередной раз врезать р ы ж е м у Даже если бы там был мой ребенок, Энку, я поступил бы также. р е т устоял на своем. Когда гнев уйдет, ты поймешь, что я был прав. У нас будет еще возможность спасти их. Поверь мне. Едва свет позднего зимнего солнца успел осветить временную стоянку темнокожих, как тут же появились несколько молодых к р о м а н ь о н ц е в и стали разводить костры. Спустя некоторое время вместе с пленными н е а н д е р т а л ь с к и м и подростками пришли и остальные и тут же начали готовить завтрак. До них доносились вкусные запахи жареного мяса, наполняя рот слюной. Андрей не верил своим глазам. Ленсу и сына Иквы кормили пищей вместе со всеми. Не выглядит это так, что их немедленно будут убивать. Но и на пикник на фоне зимней природы это тоже не похоже. Ели все быстро, без обычного в этом времени желания растянуть удовольствие от еды. Скорее это походило на принятие пищи перед важным делом. Так и оказалось. Не успела молодежь дожевать последний кусок мяса, как четверо взрослых сначала сгнали о их в кучу, а затем стали делить на звенья из трех человек. Темнокожие в каждой тройке были вооружены копьями, а один дополнительно еще и луком со стрелами. У них на конечники на копьях. От внимательного взгляда Энку не могла укрыться ни одна деталь. Охой, охой, охой! Все десять троек выстрелили с ь перед самым мудрым и вождем. Любопытно, это имя громила вождя или любителя красного порошка в рыжей шапке, а может это просто клич? Верят ли он это когда-нибудь узнает? Они отпускают Лэнсу и сына Иквы. Рету был потрясен происходящим, а Энку настолько удивился, что не смог выдавить из себя ни звука. Андрей не верил своим глазам. Четверо взрослых темнокожих подняли неандертальских подростков на ноги, распутали кожные веревки, подвели к краю площадки и махнули рукой в западном направлении. Грейль, Грейль! а з а р т н ы е крики темнокожих подгоняли добычу. л э н с ы и сын Иквы тоже не могли понять, что происходит, и переминались с ноги на ногу на краю площадки, пока это не надоело одному из взрослых темнокожих, и тот с сильным пинком не п р и в е з на весь миг р х в чувство. После чего терезо побежали в указанном им западном направлении. Если бы мы не залезли на скалу, то уже были бы с мальчиками. р е т у от злости почти сгрыз свои ногти. Им крупно не повезло. Они оказались между стоянкой и убежавшими на запад Ленсы и сыном Иквы. И теперь им нужно или пройти сквозь площадку, где сейчас стояли кроманьонцы, или же сделав крюк обойти ее с восточной стороны, потеряв при этом много времени. Между тем самый мудрый начертил на снегу круг, разделил его на восемь частей и установил в его центре палку так, что тень от нее попадала точно на одно из л и н и й Охой, охой, охой! На площадке опять начались х о р о в о д ы Самый мудрый развел свой порошок водой и стал разрисовывать получившейся краской лица молодых охотников. Когда они побегут за ними? Пыхтевший за спиной Энку наконец прервал свое молчание. Это охота. Когда тень от палки попадет на следующую линию в круге, то начнется преследование сынов семьи г р х ы Тройка, которая первыми их догонит, и будут считаться победителями игры. Не будем терять времени и обойдем стоянку. Ленц и сын Ик вы успеют добежать до временной стоянки, если побегут в ту сторону. Они не пойдут туда, направятся в сторону трех зубов. Я всегда говорил им, что в случае опасности спасение нужно искать в горах, там легче спрятаться. Нам нужно туда же, но по короткому пути, иначе не найдем их раньше темнокожих, потому что потеряли много времени, чтобы обойти стоянку. Рету, ты левая рука семьи Гархы и должен говорить мужчинам, что они должны делать на охоте, поэтому мы пойдем туда, куда ты скажешь. Если рыжий ошибается, Эсу, то у нас уже не будет времени вернуться и искать следы, которые оставили сыновья Гархы. Семья Гархы доверяет Рету. Пока не будет решено другое на сходе. Ты помнишь это, Энку? Они бежали уже больше двух часов, пока не вышли к широкому замерзшему озеру. Когда они его пересекли по похрустывающему льду, то с его противоположного высокого берега уже были видны отроги гор, если Рету не ошибся в своих расчетах. То сейчас не п е р е д и л и и л э н с у с сыном Иквы и молодежь темнокожих, которая на них охотится. Они совсем не прятались, шли как на прогулке, когда перед ними внезапно, словно выросли из-под земли, три охотника-грелей. Двое умерли одновременно, пронзенные толстыми копьями в живот, а третий успел отбежать шагов на тридцать, когда Рету попал ему стрелой в шею. Повезло рыжему. Энку уже как-то буднично отделил их головы от шеи, аккуратно положил на снег, начертил над ними голову медведя и вопросительно посмотрел на Андрея. Тот вздохнул и вывел под ней надпись «Грхы». И когда он научится писать, молодые темнокожие не шли п о с л е д о в а н о в е й горхы, не смогли их найти. Это и без слов, а р э т у было понятно. Очень уж расслабленно шла эта тройка. Следующие три подростка кроманьонца повстречались им только через довольно продолжительный промежуток времени. Эти оказали более упорное сопротивление, оставив царапину от копья на руке Рету. А ведь двигаются эти тройки вовсе не так, каким заблагорассудится, а на определенном расстоянии друг от друга, подумал Андрей. Прочесывают местность густым гребнем, тоже своего рода загонная охота. Так можно долго за ними гоняться и так и не найти Ленсу и сына Иквы. Если не додумались затаиться в каком-нибудь убежище, надо дать им знать, что они здесь, рядом. Рету, Энку, дайте тройной сигнал из горнов.